Глава 12. О странных снах и неудачных зельях. «Вставай, Соня!» — требовательный голос Джил вторгся в тяжелую голову. «Бабушка Джулс ждет всех троих. Не отлынивай!» «Куда ждет? Зачем?» «И когда я хоть от чего-то отлынивала? Обычно все как раз наоборот. Работа в ужасе отлынивает от меня. И прячется где-нибудь под столом для перевязок». Я с трудом перевернулась на спину, приоткрыла слипшиеся глаза и обнаружила над собой знакомый потолок академической спальни. «Выглядишь удивленный, не применула заметить Джилл. «Еще какой-то помятый. Все хорошо?» «Неважно себя чувствую. Приснится же!» Я потерла лицо и попыталась сесть. В животе неприятно тянуло, мышцы крутила, но в целом я была вполне живой. И, что немаловажно, одетой. М, -м, м Подруга заправила свою постель и принялась складывать в сумку книги, которые планировала изучить в свободные часы. Моя мятая блузка была застегнута на все пуговички, чулки и юбка присутствовали на положенных им местах. И даже туфли стояли у кровати. В количестве полноценных двух пар. Хотя один экземпляр я недавно умудрилась потерять. Выходит, он сам нашелся. Ава? Дурной сон. Не то чтобы кошмар, но какой-то странный. Я поерзала на постели. Похоже, уснула, не раздевшись. Сразу же, как мы с Джилл вернулись из тренажерного зала. А вся ерунда, что мне привиделась, — обычные игры подсознания. Потому-то она и казалась такой нереальной. А что снилось? Джилл устала перед зеркалом с расческой и принялась приводить идеальные волосы к еще большему идеалу как будто я все-таки приготовила то зелье судьбы. И оно привело меня... Ох, куда? Неважно. Глупости. Я махнула рукой и замерла. Уставилась на пальцы, переливающиеся в солнечном свете. Подушечки словно золотым глиттером намазали. От греха подальше спрятала ладонь в карман. Этому наверняка найдется объяснение. Позже. Я решительно встала и оправила платье. Поморщилась от странных тянущих ощущений, оперлась рукой подоконник. «Да твою-то морфову бабушку! Как бы так проверить, варила я вчера зелье или нет?» И поднималась ли в мансарду. И «Если я встретила там кого-то, то, то трольдери кого?» В голове по-прежнему была каша. Мысли текли вяло, неспешно, не оказывая думающим мне никакого содействия. Могло ли быть так, что я все-таки выпила зелье судьбы, в дурмане вернулась в свою постель и провалялась в горячке до утра? Тогда побочные эффекты, от мигрени до ломаты, вполне объяснимы. И странные видения, сдобренные глупыми фантазиями, тоже. Богиня таким образом дала подсказки, или мое подсознание само решило поискать ответы? Странно. Что-то не складывалось. «Ава, просто расскажи, что тебе приснилось». Джил усадила растерянную меня на свою постель и развернула к себе лицом. «Подумаем вместе». Я шла по академии в поисках своей судьбы. Хотела узнать, почему мой дар не просыпается. И еще, что за карта мне выпала на гадании. Призналась виновата. Стыдно, что меня занимали подобные глупости. Зелье жгло изнутри, толкало выше и выше, не позволяя останавливаться. «Пока все логично», — рассудительно заметила Джил. «Твои сомнения тебя гложат и заставляют все время куда-то бежать». «У нас сеанс магического психоанализа?» Фыркнула, укладываясь на ее подушку и сводя руки на животе. Как-то он совсем неважно себя чувствовал. Наверное, желал позавтракать. «Вроде того. Что было дальше?» Я встретила Дорохова. Эйнар был какой-то странный. Опять ничего не помнил и так и не рассказал мне, зачем пришел в мансарду посреди ночи. Я наморщила лоб и попыталась восстановить в памяти детали. Эйр читал какие-то бумаги, но я его отвлекла. И он не был рад меня видеть. Велел уйти. А еще говорил, что не верит в предопределенность, хотя сам столько раз повторял мне свое пророчество и призывал смириться. Вполне понятно, почему твой сон привел тебя в мансарду. С умным видом закивала Джилл. Тебя тревожило видение Эйра. Твое подсознание пыталось его опровергнуть, перевернуть с ног на голову. Поэтому и получился пророк, не верящий в собственное пророчество, прогоняющий тебя от себя. Но я не ушла. Не могла шевельнуться. В кошмарах так часто бывает. Меня успокаивающе погладили по голове. Думаю, в твоем сне все сплелось в один клубок. Все переживания последних дней. Проделки Бехтерева, наши шпионские игры, намеки Эйнара, его странные прогулки под луной. А потом он стал меня целовать. Призналась растерянно, и Джил дернулась, словно ее огрели электрической плетью. — Тебе было приятно? — Очень. Все казалось таким правильным, таким нужным, спасительным. Я уставилась в потолок. «Но я откуда ты -то точно знала, что это не Инар, понимаешь?» «Нет, Ава, я не тролля не понимаю», — пробормотала Джиллиан. «Так тебе нравилось с Дороховым или нет?» «Мне нравились поцелуи, но это был не он. Я не видела глазами, но чувствовала», — прошептала покаянно, растирая пальцами горячие щеки. «Я вдруг оказалась другим человеком, и мне рядом с ним было очень хорошо», Потом, правда, плохо, но недолго. И снова приятно. Ты только не рассказывай никому, мне обычно такое не снится, а тут... Из подсознания выплыли непристойные картинки, и я торопливо зажмурилась. Словно это как-то могло спасти ситуацию. Хриплый голос, прохладная кожа, мягкая щетина. Очень странная нереальность. И самое необычное в ней реакция моего тела. Она отзывалась на требовательные ласки так, словно ждало их никак не меньше месяца. «Никому не расскажу». «Так ты идешь расчищать террасу?» — уточнила Джил, хмурясь. «Там столько паразитов развелось, что не дай судьба, будем Рождество и встречать. Надо успеть вычистить все споры, пока она не почуяла приближение зимы и не затянула весь потолок. Вторник же? Занятие?» — устала, напомнила подруге. «День магического труда никто не отменял», — фыркнула она, натягивая теплый плащик на плечи. «Если ты что-то имеешь против, пиши верховный совет. Или жезл в руки и вперед. Попозже присоединюсь». Я устало упала на ее подушку и прикинулась ветошью. «И завтрак, и жезл, и шурховые паразиты могут подождать. Что-то мне совсем не по себе». Оправдавшись дурным самочувствием, я проспала весь день магического труда. Обязательно в воскресенье отработаю все, что обещала. Наверное. Если к тому времени меня какое-нибудь очередное зелень не попытается угрохать. Все-таки магистр прав, и мое бесстрашие не всегда на пользу. Магистр. Я потрогала припухшие губы. Их до сих пор покалывала. Именно ими я в полубреду пробормотала его имя, разве нет? Именно ими ловила поцелуи и кололась о непривычную щетину, которой у Эйра, отрадясь на гоблинской физиономии, не присутствовала. Даже во сне. Пообщаться утром с рациональной Джил было очень полезно. Она, как и всегда, разложила все по полочкам. смущало лишь пару моментов. Во-первых, почему у меня блестят пальцы? Во-вторых, откуда на безымянном взялась ранка от стилета? В-третьих, куда пропала книжка, добытая в озере? И в-четвертых, какого линялого морфа у меня все, вот совершенно все, болит. Понять, готовила я вчера зелье или мне все приснилось, важно было еще и потому, что в ректорском кабинете могли остаться следы преступления. Против чувства самосохранения, да-да. Впрочем, разводить панику рано. В день магического труда у отца нет шансов появиться в академии раньше полуночи. Еще ни разу папеньке не удалось отболтаться от работ в саду бабушки Джоулс. Каждый год с раннего утра и до темноты он с дедушкой Артуром укрывал молодые посадки на зиму, убирал листву, обрезал саженцы, избавлялся от волшебных вредителей. И бесперебойно ворчал, внезапно вспоминая о том, что он князь, ректор и самый сильный маг современности, а не садовник на побегушках, на что ему ревниво припоминали откормленного монстроглаза и бесконечные плантации теплиц. Пока я сама во всем не разобралась, в пункте связи появляться было опасно. Фирменная проницательность бабушки Джул смогла выйти боком. Поэтому я весь день глядела в потолок, перебрасывалась в ничего не значащими фразами с Эрикой, а потом долго спала, пока соседка не растолкала меня на ужин. Переборов слабость, я поднялась с постели. «Да, покормить меня не мешает. Может, и поживее стану». «Определенно, не все неизвестные древние зелья одинаково полезны». «Ой, не все!» Тело, пусть и вялое, уже не болело и вполне прилично функционировало. Живот доголодно да голодно урчал. Ноги, полностью подчиняясь моим командам, вели в трапезный зал. Словом, все находилось на своих местах. И даже шурхов тролль, обнаружившийся за дальним столом в пестрой компании преподавательниц. Я невольно залилась краской и спешно бухнулась на стол. Ой, поморщилась. Неприятно. Но терпимо. Да троль бы его кого-то. Ты как? уточнила Эрика, комкая в руках небольшую сумочку. Устала, прохрипела, всеми силами отводя глаза от преподавательского столика. Потрудились на славу красавицы, и разоленокожим тайфуном приземлился напротив. Рядом присоседился Алекс Росков и скромно пододвинул к себе тарелку. «Вы же не против, леди?» «За столом с Филом и Эйнджелой сегодня невозможно. Кусок в горло не лезет из-за этого их сю-сю-сю-сю». Алекс молча закатил синие глаза, словно этим все было сказано. Эрика передернула плечами, но в сторону милующейся пары смотреть не стала. «Аврора, по тебе словно каток прокатился!» хохотнул Дорохов. Лучезарно улыбаясь и освещая зал удивительно белыми зубами. Неужто ректор заставил собственную дочь таскать мешки с удобрениями? А я с рассвета с матерью в теплицах. До сих пор зелень с кожи не сошла, как видишь. Нет ничего более бодрящего, чем с раннего утра заниматься обрезкой трясучки булавовидной. Поистине зеленокожий гоблин трещал как та самая трясучка, не давая нам с Эрикой раскрыть рта. Теперь понятно, почему Джиллы минует его не иначе, как этот болтун дорохов. Ир! Я обхватила пальцами его запястье, обращая на себя внимание. И тут же почувствовала, что внимания обратилось слишком много. Прямо передозировка. И меня со спины прошили другие глаза. Странное ощущение. Я точно поняла, кто смотрит на меня в этот момент, и руку тихонечко убрала под стол. Хм? Гоблин нашел единственный верный способ держать рот закрытым и принялся что-то увлеченно жевать. «А ты вчера ночью что делал?» Я невинно похлопала глазами. «Ну, как невинно? Скорее уж виновато. Кровь мою сдать в банк Эстерхаза уже не получится. И этот свершившийся факт еще предстояло как-то переварить. Если он, конечно, свершился. Судьба богини меня совсем запутала». Есть ведь какой-то способ проверить. Ну, кроме фирменной магической диагностики Марии, она была бы очень, очень неловкой. И к маме поэтому <кхм> процедурному вопросу тоже лучше не соваться. Спал, наверное? Парень равнодушно пожал плечами. Я не очень помню. Но это мое привычное состояние. Не спать, в смысле, а в трансе блуждать. Ты же читала медкарту. Со мной случается. А почему тебя вдруг стали интересовать мои ночи, Ава? «Мне просто показалось, что я видела тебя». Нервно покусывая губы, я аккуратно, со снайперской точностью подбирала слова. «В окне, но, видимо, показалось». «Ох, до да чего мне только не показалось! За десяток лет не развидеть!» «Может, и меня, а может, и не меня», — без особого интереса промычал гоблин. «Я временами хожу во сне, а потом поутру все так расплывчато. У отца такой по молодости часто бывало». Он говорил, что мы, и Дороховы, игрушки в руках судьбы. Но пророчества его всегда сбывались, Ава. Всегда. Он улыбнулся мне, и, заливая глазами уверенность и надежду, я под его взглядом чуть под столом не сползла. Знаю я, как они сбываются. Все через тролью задний и не только. — Так чем вам не угодили Ньюборн и Девенпорт? Спешно сменила тему, нагребая себе в тарелку салат из общего блюда. «Помолвку празднуют», — сдержанно пояснил Росков и снова утопил взгляд в стакане сока. Фил десять минут читал ей стихи, восхваляя ангельскую суть и красоту души», — пробухтел Эйр. «Видит судьба, скоро пойдут серенады». «Это уже слишком», — вспыхнула мисс Рид и побгравила лицом в тон огненным волосам. «Так как он может не замечать?» Любовь слепа, — выдал молчоный расков очень гармонично сочетающаяся с вечно болтающим Дороховым. Я словила очередной приступ мгновенных воспоминаний. Мои закрытые глаза, позволяющие видеть лучше, больше, смотреть в суть, в настоящее, игнорируя ложную обертку. Совсем видно у меня мозг в кисель превратился после шурхового зелья. «Ничего, сейчас прозреет!» Эрика со скрипом отодвинула стул, с решительным видом подхватила сумочку и принялась в ней рыться. «По новым правилам, маг, помолвку можно разорвать в течение недели!» «Думаю, у Фила нет на это никаких оснований!» — фыркнул Эйнар сочувственно. «Появится!» Мисс Рид запухтела кипящим чайником, и, сжимая что-то в кулачке, дерганной походкой направилась к заветному столику. Я завороженно провожала Ирику взглядом, вспоминая наш разговор в Индийском университете. «Точно, я ведь нравился, красавчик Фил они раньше дружили. Пока не появилась Дэвенпорт, привыкшая брать самое лучшее. Не удивлюсь даже, что виной его слепоте какое-нибудь сложное приворотное зелье». Сама Энджела в их не сильна, но через матушку могла раздобыть что угодно, даже давным-давно запрещенное. Что она творит?» И Инар неудоуменно почесал бровь. «Пытается вершить свою судьбу?» Глубокомысленно выдал Алекс. Мысли в моей голове едва побулькивали. Как какой-нибудь яблочный конфитер, который с особо хитрым видом любила готовить матушка. На висок стучал серебряный молоточек, предчувствующий беду. Джилл ведь говорила, что в блокноте Эрики видела записи. Какие только? Что-то про темные мерзкие ритуалы. А ведь мисс Рид только в теории, что до практики. — Надо ее остановить! — вскочила я, больше не ощущая слабости в ногах. — Эрика, стой! — подхватив непослушную юбку, я рванула из-за стола в центр трапезного зала. Дорохов бросился за мной, опрокинув в стул. Краем сознания удивилась. Доверяет. Действует, не спрашивая доказательств. Это хорошее качество. Да, хорошее. Для друга. Эрика, не слыша моих призывов, уже дошла до дальнего столика и что-то возмущенно прикричала Филу. Занесла руку. Бросила что-то в ноги Девенпорт. Красная жижа растеклась по белому мрамору. Зашипела, Забулькала. Энджела взвизгнула и запрыгнула на стол. «Какого линялого морфа, идиотка? Что это, Рит? шипела девушка, опасливо озираясь. «Правда!» — плюнула Эрика. «Которую ты так боишься? Открой свою постыдную тайну! Энджела Тереза Дэвенпорт, урожденная леди Дэвенпорт первая этого имени!» Вторая склянка приземлилась в ту же лужу, но звон стекла я уже не услышала уши заложило грохотом зелье взорвалось трапезный зал заполнился визгом и непроглядным алым туманом все красное все красное мелкая не ту пыль не то морось оседала на коже на волосах проникала в ноздры раздражающим дымом оборачивалась лютой горечью на языке хотелось кашлять чесаться и поскорее в душ так вот ты какая правда которую боишься то что за гадость приготовила эрика меня сжали лапы эйра и оттащили назад усадили на пол ава ава ты как пробормотал гоблин вытирая с моих щек алые разводы порядок прошептала ошеломленно обозревая погром красная взвесь кружила в воздухе медленно оседая на пол досталось кажется всем Кто-то вижал в испуге, кто-то хохотал в истерике. Симпатичная девушка с пятого курса заливалась слезами, и это странным образом нервировало. Ведь все живы, чего горевать. — Зачем ты так с нами? — Зачем? — она в ужасе смотрела на свои ладони, покрытые красными пятнами. — Я не хотела, чтобы всех. — Только ее. — растерянно объяснила Эрика, тыкая пальцем в Девенпорт. — Ты видишь, Фил? «Ты это видишь? Сколько теперь стоит ее ангельская непорочность?» Энджела уже сползла со стола под пристальным взглядом недоумевающего парня. Что странно, она вдруг перестала быть пепельной блондинкой, и дело было не восевшей рубиновой пыли. Ее шевелюра сама по себе стала помидорно-красной от корней до кончиков, такой, словно она только вернулась от мага-стилиста. «Виргорубрум!» Вздохнул Алекс, возвышавшийся задумчивой скульптурой надо мной и Дороховым. Ох, что сейчас начнется! Аврора, тут у тебя. Эйра потрепал меня по волосам, выудил из них прядь и притянул к моему носу. Твою-то морфову бабушку! Дернулась, как от шурха переростка. Перед глазами в дичайшем разфокусе красовалось алое пятно являвшаяся, судя по растерянному виду гоблина-полукровки, моими собственными волосами. — Там много еще таких? — шепотом уточнила у Дорохова. Только одна. — с сочувствием объяснил парень и погладил мою щеку. — Окажешься такой недотрогой, мисс Карпова. — Я и есть недотрога! — фыркнула сердито и шлепнула его по руке. — Тролль-свидетель, я без понятия откуда... — А, ну да, точно. Тролль. Свидетель. Уже и забыть успела. Никак в голове не уложится. Боги! Только Ава-катастрофа могла так эпично вляпаться! Двери трапезного зала с грохотом распахнулись. Внутрь вошел отец, освобожденный, видно, от трудовой повинности пораньше. Он прокатился хмурым взглядом по раскрашенному валу и тона залу, оценивая неприглядную обстановку. На мрачной физиономии так и светилось большими буквами. На полдня оставить нельзя. Какие выводы он сделал и кого искал, решила не выяснять. Было понятно, что если найдет меня, одним билетом на удобрение монстроглазу станет больше. А я, видит тролль, не собиралась коротать свою вечность в компании мерзавца Бехтерева и прочих смертников. Я заползла под стол, протиснулась к стене, и, пользуясь общей истерией, не щадя колен и ладони, зашуршала к выходу. Эта история совершенно точно не про гордость.